Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Здравствуйте. Меня зовут Павел Картаев. И в моих руках история Империи Российской. Международный терроризм ныне признан главной угрозой миру. Россия знакома с этим явлением не подослышке и не только в своей новейшей истории. Сегодня мы расскажем, как ровно сто лет назад против России была развязана настоящая террористическая война. Террористическая деятельность партии «Народная воля», завершившаяся убийством в 1881 году императора Александра II, была только цветочками. Ягодки начали вызревать в начале XX века, когда одна за другой в России образовались три партии, поставившие террор во главу угла своей политической деятельности. Эсеры, социалисты-революционеры, максималисты и анархисты. Их общая численность достигала 100 тысяч человек, и они не испытывали недостатка в исполнителях терактов. Отдельные покушения на государственных чиновников возобновились уже в 1902 году, когда эсэр-боевик Балмашев застрелил министра внутренних дел Сипягина. В 1903 году был убит уфимский губернатор Богданович. В следующем году эсэр Сазонов бросил бомбу в карету министра внутренних дел Плева. Начало новому террористическому сезону было положено. С началом революции 1905-1907 годов Россию накрыл кровавый вал политических убийств. Это был настоящий международный терроризм против русской государственности, так как деньги на подготовку терактов боевики получали из-за границы. От японцев, американских магнатов, политических организаций разных стран Европы и США. За неполные три года террористы убили и ранили почти 10 тысяч государственных чиновников разного уровня, включая московского губернатора великого князя Сергея Александровича, дядю императора Николая II. Для боевиков не существовало ничего святого. Во имя светлого будущего стреляли по крестным ходам, убивали священнослужителей во время литургии. В кафедральном соборе Курска бомба была заложена под курскую коренную икону Богоматери. В 1908 году убили экзарха Грузии архиепископа Никона, выдающегося деятеля русского православия. Всего от руки бандитов пострадало около 10000 мирных жителей. Таким образом, общий кровавый итог — 20 тысяч жизней ни в чем не повинных русских людей. Напомню, что 11 сентября 2001 года погибло меньше 4 тысяч нью-йоркцев, и это преступление было приравнено к фашистским зверствам. А теперь представьте. Как бы мы все себя чувствовали, если бы нам по телевизору в течение трёх лет ежедневно сообщали об убийстве 20 человек? Министров, губернаторов, начальников ОВД, рядовых милиционеров, офицеров, солдат, священников, простых обывателей. А именно в такой обстановке жили наши деды и прадеды в начале прошлого века. Справиться с этим злом можно было только чрезвычайными мерами. Эту тяжелую обязанность взял на себя премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. 25 августа 1906 года появился закон о военно-полевых судах. Отныне непосредственные исполнители террористических актов передавались особым офицерским судам. Дело рассматривалось в течение двух суток после поимки преступника. Приговор приводился в исполнение в течение 24 часов. Чтобы сбить волну терроризма, военно-полевым судам пришлось вынести 3825 смертных приговоров. Вот с такой террористической армией пришлось тогда иметь дело России. О том, как украли победу у России в Первой мировой войне, я расскажу завтра, в это же время. Исторический момент Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.